Глава 24. Новая жизнь. Ему хотелось поговорить о Фран. Хотя, конечно, теперь его память была при нем, но это была память. А ему хотелось поговорить с кем-то о живой Фран, а настоящий, О той, кем она была последние десять лет, когда его не было с ней рядом. Он доставал Кевина, но тот почти ничего не знал. Трогать Флэша не хотелось бы. Он был темнее тучи. и, казалось, дал бы вну с любому, кто посмеет даже обратиться к нему. Погрузившись в свои мысли, он стоял на балконе и курил. Такое привычное для него действие. «Я готов поспорить, что знаю, о чём ты сейчас думаешь. О своих крыльях. Она всегда о них думала. Это было одно из немногого, о чем она действительно жалела, утратив браслеты». Эрик вздрогнул и обернулся на голос. Шон, «Где ты пропадал?» «Дела были». Небрежно пожал плечами демон и растянулся в гостевом кресле, закинув ноги на маленький столик. «Без Фран тоже будут дела?» «Будут». «Какие?» Демон склонил голову набок и посмотрел в упор на Эрика. «Разные». «Будешь скучать по ней?» в некотором роде да прости я знаю что мне не стоило бы но слишком хочется обо всем поговорить а не с кем». ты можешь поговорить со мной я знал ее лучше всех эрик хмыкнул это я знал ее лучше всех когда то а потом передал эстафету мне выходит мы оба знали ее лучше всех и оба потеряли ее. Демон снова проницательно взглянул на доктора Рука, но ничего не ответил. «Какой она была, ну, понимаешь, когда вы встретились?» Шон Шо призадумался. Эрик уже вообразил себе трагический ответ, что-нибудь в духе сломленный. «Решительный. Она была очень решительно настроена, и меня это поразило». внезапно даже для самого себя сказал шон эрик кивнул давая понять что и это ее качество ему тоже хорошо знакомо ты знаешь мою историю спросил демон это очень интересная история ведь по сути я на службе у фран в наказание мой отец отправил меня в ссылку твой отец король ада отскипес именно За что тебя сослали? Видишь ли, за то, что я был слишком бесчувственным и глухим к людским чувствам. Что, прости? Эрик почувствовал, как его губы тронула улыбка, но ничего не мог с собой поделать. Да-да, ведь каждый уважающий себя демон должен отлично знать людей, должен ориентироваться в категориях добра и зла, разделять плохое и хорошее. Иначе какой же он демон? Зачем вам это? Демоны, как и боги, — это квинтэссенция. Это как люди, но доведенные до критической точки, до абсолютности. Это высший ранг, заслуженный чин. Хорошо быть богом, хорошо быть демоном, плохо человеком. Представь, что человек — это младенец, а демон — Это отлично проживший успешную, счастливую, разумную и мудрую жизнь старик. Как старик может быть счастливым и мудрым, если он не умеет того, что умеет младенец? Значит, ты был плохим демоном? Я был демоном-младенцем. И осознанно им был, потому что считал, что знать все о людях глупо и не нужно, что бессмысленно стараться их понять и ещё более безумно, «Полюбить?» «Не говори мне, что ты любил, Фран!» Шон покачал головой, что можно было расценить по-разному. «С ней я стал настоящим демоном». «И отец готов простить тебя и взять обратно в ад?» «А ты думаешь, какие дела у меня были?» Эрик снова закурил. «Теперь твоя очередь отвечать. Какой она была, когда ее знал ты?» Чер не повторяться. Решительный. Она всегда была чертовски решительной девчонкой. Улыбнулся Эрик. Фран и Шон. Они мчались по лесу, хорошо просматриваемому со всех сторон. Он обгонял ее, а этого она не могла допустить. Прибавив скорости, она рванулась вперед, но шум сзади так и подмывал ее оглянуться. Ну уже, сделай это! Прозвучал голос в ее голове, и, не найдя в себе силы сопротивляться, она повернула голову, оторвав взгляд от своего пути впереди. И тут же врезалась в дерево. Ох, да какого же черта! Со всей злостью воскликнула Фрэн, потирая ушибленные места. Ты все еще не можешь сопротивляться мне, дорогая. Чуть запыхавшийся шон уперся ладонями в колени, переводя дыхание. Это нечестно! Ты специально меня подначивал! «Жизнь — нечестная штука. Тебе ли это не знать?» Френ раздраженно фыркнула. «Давай еще раз». «Опять будешь отвлекать?» «Не скажу». «Как же ты меня раздражаешь!» «И ты меня. Но в том ты -то и фишка. Теперь мы с тобой связаны. И это, припомню, была именно твоя идея». «Давай еще раз. До какого места?» «И какие правила?» «До того водопада на юге. Зайцем снова буду я. Поймай меня, и я неделю буду паинькой. А если нет?» Демон хитро улыбнулся. Это была его фирменная улыбка, которая вселяла ужас. Фран потихоньку привыкала к ней, хотя до сих пор мурашки пробегали по ее покрытым шрамами рукам, как обычно бывало только в период крайне сильного волнения. Демон питался эмоциями и просто догадаться, какими. «Знаю я, что если нет. Бежим!» И они снова сорвались с места. Он потерялся из виду сразу же, а Френ потребовалось несколько секунд, чтобы осмотреться по сторонам и оценить обстановку. Любому другому человеку стоило бы гордиться своей реакцией, но для нее это было слишком медленно. Эти секунды... Это все, что теперь она ценила в жизни, стараясь пользоваться временем по максимуму. «Далго!» — прозвучало в ее голове. Чертыхнувшись сквозь зубы, она помчалась за ним. Это было их стандартное утро. Слово «охота» билось в сознании Фрэн с того самого момента, как она лишилась браслетов. Ей пришлось. А Зак? Он придет. Это не последняя их встреча. Он не из тех, кто отпустит ее так легко. Все его идеалы мертвы, но их королева жива, в прямом и переносном смысле. И она будет готова. Она должна быть готова. «Очень долго!» Голос Шона в ее ушах прозвучал раздраженно. «Да иду я!» Рявкнула она, и ее дыхание на секунду сбилось. «Минус еще одна секунда». напомню это была исключительно твоя идея шепнул голос ей на ухо и его обладатель с силой ударил ее сзади она смогла развернуться но удар пришелся ей на правое плечо хороший такой удар надо сказать итак ты снова проиграла заяц догнал волка дурацкая псина прохрипела фран и с усилием поднялась на ноги на сегодня всё У меня много дел. Не только наслаждаться твоими жалкими потугами, но учиться не пойми чему. Охоте. Да, да. Вот мы, когда охотимся, всегда понимаем, зачем. Это придает нам сил, делает цель яснее, не путает мысли и помогает достигнуть результата. А ты что? Я собираюсь... Поймать Зака? С какой целью? Убить? «Да». «Зачем?» «Он...» «Знаю, знаю. Эту историю я уже слышал. Он убил твой народ, предал тебя. А ты не думала, что он прав? Ты никудышная королева». Френа пешила: «Повтори». «Ты плохой правитель. Ты не знаешь, чего хочешь от народа. Как ты можешь кем-то управлять, если ты с собой договориться не можешь?» Франжала зубы. Он провоцировал ее. Он всегда старался посильнее нажать на больное место, чтобы добиться большей реакции. Не хмурся, я хочу помочь тебе. Ты хочешь помочь только себе? И себя, и тебе. Мы в одной лодке, и странно, что тебе это не нравится. Ведь ты сама все это затеяла. Он был прав. Она сама придумала заключить союз с адскими псами, когда была на грани отчаяния. Удивительно, как их правитель пошел на это и отдал ей в напарники своего сына, жестокого, неуправляемого и до ужаса избалованного наследника. Хотел перевоспитать его? Да уж. Она молча направилась в сторону дома. Он нагнал ее через пару шагов. «Не грусти, крошка». «Сможешь ты отомстить за всех?» Она покосилась на него, но ничего не ответила. «В конце концов, я натренирую тебя. Все будут говорить о тебе что-нибудь в духе «О, это же та сумасшедшая! Лучше с ней не связываться!» «Почему они будут говорить, что я сумасшедшая?» «А это обязательный атрибут. Невозможно мстить кому-то, когда ты в здравом уме». Потом много раз Фран вспоминала этот их разговор и через некоторое время поняла две вещи. Во-первых, демон был абсолютно прав. А во-вторых, он действительно заботился о ней. С самой первой встречи он был полностью за нее. И действительно ли только контракт руководил им? Или ему удалось забрать вместе с её снами часть человечности и разумности, облегчая ее боль от выпавшей ноши и выбранного пути? Шон посмотрел Эрику в глаза и улыбнулся. «Но знаешь, с кем еще тебе нужно поговорить? С Евой. Она заслуживает знать правду». Он встал и направился к двери. «Но я и сам ничего толком не знаю». «Тогда спроси того, кто знает. Тот, кто участвовал в ловко составленных планах». «Флэш? Да он и видеть меня не хочет». «Так речь-то не о тебе». «О новом древе знаний». Он был прав. И Эрик решился обратиться к Флэшу, но, спустившись в гостиную пансиона, обнаружил, что его опередили. Собственно, сам Флэш развалился на диване у окна, а над ним стояла Ева, уперев руки в боки. «Какая она решительная», — отметил про себя Эрик и шагнул навстречу важному разговору. «Странно, что вы сами не догадались». Флэш тянул слова, словно нарочно раздражая Эрика. «Конечно, план придумала Фран. Кто еще мог додуматься до такого безумия? Матильда, а теперь мы знаем, что она всегда была за тебя, Эрик, пришла к Фран некоторое время назад и рассказала ей, что ты жив. К этому моменту я, который был отправлен в Лунвиль на поиски Древа Знаний, уже обнаружил тебя и даже выяснил, что ты не в форме, мягко скажем». «Почему?» Стрела Ева, в чем сознание теперь зияло дыра. Я потерял память. Как и я? Как и ты. Но ты вернул ее себе. Да, но... Флэш кашлянул, привлекая внимание. Извини, пожалуйста, продолжай. Так вот, мы узнали о тебе, и стало понятно, что наверняка скоро узнает кто-то еще. И в худшем случае это был бы Зак. поскольку Матильда, работавшая на него под прикрытием, должна была рано или поздно признаться и ему. И Фран направилась сюда. «Со мной», — вставил Шон. «Да, с ним», потому что после того, как она заключила контракт с демонами, этот хвостатый таскался за ней по пятам. «Мы были одним целым, не разлей вода». «Хм». «Ладно, продолжай, Флэш». Теперь уже их осадила Ева. «Да, так вот». Пока они ехали сюда, нужно было что-то придумать. Это было сложно, потому что мы не знали, на что сгодишься ты, Эрик, уж прости. Но я выяснил, что Ева — семя древа знаний, и это сильно усложнило ситуацию, потому что чем больше связи между героями происходящего, тем сложнее принять правильное решение». «Поэтому, когда Фран приехала, она намеревалась уничтожить древо?» — уточнил Эрик. «Что?» Возмутилась Ева, которые уже рассказали, какой она ключевой персонаж. «На самом деле это была часть игры. Фран никогда не хотела уничтожать древо, но она хотела, чтобы так подумали все. Это развязывало ей руки и позволяло вести себя, как ей хочется. К тому же это снижало риски возвращения твоих к ней чувств, потому что сейчас это действовало бы против нас». Брови Эрика поползли вверх, но он сдержался. «Когда мы ехали в Лунвилль, мы заблудились. Тогда я сделал искусственный сон, чтобы ты помог нам проехать. И ты помог. И способ, каким ты это сделал, начал наводить нас на мысли, что, возможно, в тебе еще остались какие-то способности от идеала». Перебил Шун, внося свою лепту в рассказ. «Изак!» — начал было флэш, но его снова перебили. «Да, Изак. Он тоже попал в тот сон, помнишь?» и мы поняли, что он активно использует способности Матильды, и это его чуть ли не основное оружие. А еще она владела гипнозом. «Может, сам тогда дальше будешь рассказывать?» — вызверился Флэш. «Не буду. Просили тебя. Кто ж знал, что ты без меня никуда?» Огрызнулся обиженно Шон. Флэш отвернулся от демона, стараясь сохранить самообладание. «Пожалуйста, переходите к той части, которая относится непосредственно ко мне». Жалобно попросила Ева. Мы решили использовать эти способности Матти и Зака против них. И особенно это стало понятно после того, как нам удалось узнать, что они тоже знают о том, что для новых идеалов нужно новое древо, а старое можно убрать, только если на лунной поляне будет пролита кровь. Но идеалы не могут убивать. А Фран могла, ведь она больше таковым не являлась. Она была человеком. Флэш на секунду запнулся и искоса взглянул на Эрика. Все дело было в том пророчестве?» — уточнил он. «Я так и знал. Я старался всеми силами скрыть это от нее. «Ей суждено было убить другого идеала», — тихо подсказал Шон. «Она... мы готовились к этому. Я многому учил ее, но всегда предполагалось, что это будет Зак». А «Оказался я...» Грустно признал Эрик. «Да, ты изрядно подпортил нам планы», — согласился Флэш. «Но все было бы слишком просто для той, которую ты упрекал в недальновидности. Помнишь, враг на шаг впереди, а мы... Узнаешь?» Эрик кивнул. Шон фыркнул, и даже Флэш криво усмехнулся. «Но у нас же была еще Матти». «Это я подсказал. Подсмотрел как-то в ее собственных снах». Похвастался демон. Флэш покосился на него. Именно. И как только Шон высказал свою идею насчет Матти, все кусочки мозаики сложились. И у Фран родился тот самый хитроумный план, которого ждал Эрик. Он был завязан на стольких участниках, но он был бесподобен. И вот его уже почти ничего не могло испортить. Все было рассчитано до минуты. Кроме ее смерти. Подсказал Эрик. Флэш не ответил, только чуть сильнее нахмурился. «Каждому было свое задание. Пока вы блуждали в голове Евы, Кевин чертил пространственные спирали. И когда вы вернулись, мы по одной из них отправились в хаос на поиски цветка Сомнус. Та оставил Фран это». С этими словами Флэш протянул ему тот самый свиток с рецептом забвения. «И нам нужно было, найдя цветок, следовать твоему пошаговому рецепту для приготовления нового зелья. Для Евы. «Для меня? Значит, я сама себя лишила памяти?» «Как это знакомо», — пробормотал Эрик. «Но зачем?» «Мы знали все, что нужно было Заку для того, чтобы посадить новое древо. И у нас было преимущество. Мы знали и само древо. Его отличие от прошлого было в том, что оно теперь человек». а человеку свойственно любить. Поэтому, чтобы спасти тебя, а это интересовало ее в первую очередь, она была готова на всё. И мы, воспользовавшись паузой в ее сознании, пока шла потасовка между вами, четырьмя идеалами, рассказали Еве о задумке Фран. И она согласилась. А именно, требовалось, чтобы Зак исполнил ритуал возрождения древа к жизни, что у него и получилось сделать. Но в этот момент Шон усыпил Еву, и все остальное было уже в ее сне. В ее голове. Все по-настоящему, но в своего рода соседней комнате. Зак получил браслеты, оказался связан с древом навеки, это только укрепляло наши планы. И финальной точкой было лишить Еву этих воспоминаний. А вместе с ними и лишить возможности Зака выбраться из ее сна, из ее головы и из мира — где он полностью подчиняется породившему его древу. «Так он сейчас там?» Ужаснулась Ева, для верности ощупывая свои рыжие локоны. «Не переживай, ты стерла его вместе со своими воспоминаниями. Ты герой!» Эрик обнял ее. Ему снова хотелось говорить о Фран. «И что, все?» «Все!» Кивнул Флеш. Немного магии, немного везения, очень много знания о людях и решимость. Вот вам рецепт спасения мира. И, конечно же, верные друзья». «Я не могу в это поверить!» Воскликнул Эрик и, поднявшись из-за стола, отошел к окну. Он не стал уточнять, во что именно, и каждый понял эту фразу по-своему. «И что теперь?» Спросила Ева. «Ты же понимаешь, несмотря на то, что ты все знаешь, это не возвращает твои настоящие воспоминания!» На всякий случай уточнил Флэш. Ева чуть помедлила. «Понимаю, и мне достаточно знать, что я справилась. Я все сделала правильно и вовремя». «Вовремя», — с горечью подумал Эрик. В голове снова возникла Фран. «А остальное мне расскажет Эрик. Правда?» Он обернулся на неё. «Правда, у нас впереди вся жизнь. Для сказок, страшных и не очень». В Лунвилле только началось, но уже вовсю шумело лето. Это была его любимая пора, хоть и чрезвычайно короткая в этом странном городишке, который большую часть времени был покрыт снегом и был больше похож на пряничный домик, чем на мир, в котором произрастало древо знаний. Сначала старое, а теперь новое. Сейчас пейзаж вокруг был блажен и безмятежен, как на картинах импрессионистов. Тёплый ветер шевелил листочки и травинки, каждому из них нашептывая секреты хаоса. Эрик стоял на краю леса, на том самом месте, где его нашли год назад по местным меркам. Он упал сюда с крыши и должен был разбиться, но судьба приготовила ему совсем другие приключения. Память была при нем, но он все еще ощущал себя тем самым Эриком Руком, который начал свою жизнь на краю этого самого леса. Он машинально потёр запястье, на котором вполне отчетливо отпечаталось его прошлое. Браслеты не вернулись к нему в полном своем виде, но он точно знал, что он — идеал. К тому же он был связан с древом, и в его руках была любимая женщина. Как ему повезло, что это одно и то же создание. Но несчастье ли для слуги своего народа?» Он вынул из кармана золотую зажигалку, на которой была выгравирована буква «Э», и положил ее у изголовья недавно установленного надгробия. «Той, кто боролся за нас до конца», — гласила надпись. «Душа парит вечно. Надеюсь, твоя будет присматривать за мной, как делала это при жизни. Без тебя я никто, просто безумный ученый». «Без твоей поддержки я бы не смог всего этого. Ты часть моей семьи, была и всегда ею останешься. Покойся с миром, моя дорогая Матильда». Тело Фран исчезло, как когда-то исчезло тело Эрика после того самого падения. В его голове роились сотни мыслей с вариациями, как сейчас с ней могло бы происходить все то же, что и с ним. Он пытался обсудить с Флэшем, что, возможно, она выжила и Хаус перенес ее куда-то. Прекрати. Ты думаешь, на это она хотела тебя обречь, чтобы вместо новой жизни ты положил весь остаток на поиски ее тела? Ты не будешь ее искать. Я тебя не прощу. Она бы не простила. Просто живи. Это ее прощальный подарок. Ответил ему тот. Эрик очень долго думал над его словами, но в конце концов решил, что ему стоит с ним согласиться. Наступала новая жизнь для всех. «Готов?» Он кивнул. Все вышли попрощаться. Кевин в этот момент, так сильно похожий на старого верного домашнего пса, хмурился и кусал губы. Он очень будет скучать по своему другу. Флэш был суров, и, казалось, мысли его витают где-то очень далеко отсюда. но он крепко пожал руку Эрику. «Удачи, друг. Береги себя и ее. Не влипайте больше». Эрик чуть улыбнулся. Больше его спасать некому, самое время остепениться. Хотя это не совсем то, что они с Евой задумали. Впереди у них было долгое и далекое путешествие. Теперь она могла покинуть город, и его здесь ничто больше не держало, так что наступило то самое время, когда пора осуществлять мечты. Шон не пришел их проводить, но сделал это накануне, когда отдал Ирику ключи от старенького пикапа Фран. «Я на нем точно ездить не стану. Туда, куда я направляюсь, он мне не понадобится». «Когда ты возвращаешься?» «Думаю, завтра». «Значит, увидимся утром?» «Вряд ли. Не люблю эти долгие прощания, но люблю поспать по утрам подольше. Теперь я могу себе это позволить». А раньше не мог? Раньше меня всегда поднимали ни свет ни заря и гнали спасать мир. Сейчас все вещи были сложены в тот самый старенький пикап. Их осталось совсем немного, но машина была очень кстати. «Наконец-то!» Ева бежала к ним, красная и запыхавшаяся. «А вот и моя сбежавшая невеста!» пошутил Эрик. «Не глупи, я искала это!» С этими словами она протянула Кевину снимок. Тот самый, что изображал девочку с белым горшком в руках. «Первый день моей дочери в Лунвилле», — гласила надпись, поставленная рукой Пу. «Могу я?» «Конечно. Я сохраню его для тебя. Здесь всегда будет твой дом. Лунвиль — это место, где появились твои корни. В прямом и переносном смысле». Пора было уезжать. Эрик сел в машину, повернул ключ в замке зажигания и в последний раз посмотрел на пансион друзей. Затем взглянул на Еву. «О чем думаешь?» Спросила она, когда они пересекали черту, у которой стоял указатель с перечеркнутой надписью «Луанвиль». О том, что душа парит вечно. Шон и Флеш тоже торопились в путь. Кевин уговаривал их задержаться на пару дней. Он уже чувствовал, как ему будет одиноко. Быть частью — это очень важная деталь в жизни каждого. После пережитых приключений ему тоже предстояло переосмыслить свой путь, и что-то внутри него подсказывало, что дел у него будет много. И они остались, хотя ненадолго. Решено было уехать завтра на рассвете. Но сегодня все втроем сидели в общей гостиной Кевина. Стоял прекрасный летний вечер. Солнце медленно и лениво ползло за горизонт. Флэш пил виски из кружки с медведем. Настроение у него было меланхолическим. Всех тянуло на откровение. «Знаете, что мне не дает покоя?» — вдруг спросил Кевин. «Фран». «Фран? Почему же?» — спокойно уточнил Шон. «Она же была такой умной, как она могла умереть. Просто так взять и прощай». «А что, умные не умирают?» «Нет, у умных всегда есть план отступления». «Постойте, куда вы говорите, решили направиться?» Кевин приподнялся в кресле, отпронзивший его мысли. Флэш хитро улыбнулся и достал из кармана сверток бумаги. Кевин сразу же узнал его. Пространственная спираль, которая получилась такой необычной, цветной. Внизу стояла подпись «Фран», сделанная его собственной рукой. «И вы думаете, что у вас получится?» Его голос внезапно дрогнул. «У нас всегда все получается», — улыбнулся Шон. «И нет, дай бог, еще раз кто-нибудь посмеет упрекнуть Фран в неумении составлять хитроумные планы».